Сергей Лукьяненко Порог Читает Кирилл Рацак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 Человек, 41 год. Профессор, доктор наук. Специалист по филиноидам системы НЕВР. Ксения, Ракс, 0 лет. Третья вовне, наблюдатель. Уолр, Хал-3, 71 год. Специалист по гуманоидным формам жизни. Станция наблюдения НЕВР. Прима, Ракс, 2 года. Первая вовне, наблюдатель. 206-5. Толла, Фиол. 82 года, 6 лет, созерцатель агрессии. Система Невр. Планета Кехгар. Земля или желанная. Анге Гуманоид, 27 лет. Инженер. Офицер третьей ступени небесной стражи. Поста 109.74. Латта Гуманоид, 27 лет. Военнослужащий. Офицер второй ступени небесной стражи. Поста 109.74. Система Невр.